Глава семнадцатая. Василина. «В глаза не видела я твою хохлатку!» — выдает Галина, крутя фигой перед лицом Кристины Ивановны. «Закрыла в сарае!» — ахает она. «Я на тебя заявление напишу!» «Пиши, а я расскажу, что ты у меня смородину воруешь через забор!» «Чего? Смородину? Твою?» Хохочет соседка чересчур громко. «Да она же у тебя кислая и мелкая, а ты у меня гнида, всю малину обобрала!» Галина театрально хватается за впалую грудь и в ужасе качает головой. «Да то ж твои куры всю малину и сожрали, потому что ты их не кормишь ни черта!» «Верни хохлатку!» — кричит Кристина Ивановна. «Не то!» «Что?» «Прокляну!» — проговаривает она страшным замогильным голосом, от которого волоски на моих руках встают дыбом. «Ведьма!» — восклицает Галина, крестясь. «Я борюсь с собой. Узнать, чем закончится сегодняшняя стычка, хочется так же сильно, как и спрятаться от леденящих кровь проклятий за забор». Однако в момент развязки в экране появляется колька. Вальяжно вкатывается в кадр на своем велосипеде и закрывает мне весь обзор. «Здорово!» — говорит, пристраивая велик у забора и ставя одну ногу на край скамьи, как это вчера делал Анатолий. «Привет!» — отзываюсь, нехотя отрываясь от зрелища. Волосы Кольки выглядят так, словно он только что вырвался из эпицентра урагана, и большая дыра на колени трико это только подтверждает. Чё делаешь? «Отдыхаю!» — вздыхаю я. «Устала, что ли?» «Очень!» «Яблоко хочешь?» — вдруг спрашивает пацан, вытаскивая его из кармана. «Не-а!» «Отказываюсь, помню мой жесткий трофей. Они же у вас кислые!» «Кислые, да не кислые!» — усмехается Колька хитро. «У Антоныча яблоки кислючие, а вот...» Воровато озирается по сторонам и понижает голос. А вот у деда Игната сочные и сладкие. Будешь? Буду. Соглашаюсь сразу. Я же не дура отказываться от сочных сладких яблок. Потерев его о черную футболку с надписью Серега настоящий мужик, Колька протягивает его мне. Закатываю глаза, хрустя кусочком яблока. Не соврал, действительно сладкое. Дед Игнат занимается выращиванием яблок. приставляет палец ко рту, оглядываясь. «У него самые вкусные яблоки в будунах. Но он такой жмот, что приходится!» Пацан переходит на столь тихий шепот, что я, чтобы слышать его, едва не сползаю со скамьи. «Что?» «Что приходится иногда его грабить!» Шокированно ахнув, откусываю еще один кусок. «Я не одобряю воровства!» Порицаю его всеми своими помыслами и люто осуждаю тех, кто этим промышляет. Я ведь очень порядочная. Это нехорошо, цоку и доедая угощение. От него не убудет, они у него осенью все равно все сгнивают. Отмахивается Колька. Если хочешь, я могу тебя в следующий раз с собой взять. Из свидетелей нашего разговора только сидящий на столбике забора кот – да развалившийся слева от скамьи старый пес. Демонстрировать свою порядочность особо некому, поэтому я задумываюсь. «А что будет, если он нас поймает?» «Ну как поймает?» — чешет пацан затылок. шмальнет пару раз из воздушки, и все. Едва не потеряв дар речи, я смотрю на него во все глаза. «Воздушка — это ведь ружье? «Я знаю, у моего отца такое есть». Он порой стреляет на заднем дворе по мишеням и даже разок мне дал. Правда, попала я не по мишени, а по панорамному стеклу в нашей беседке. Звон был оглушающий. Крики моих родителей тоже. Это был первый и последний раз, когда я держала в руках оружие. «Да он в воздух палит!» — смеется беспечно Колька. «Ну, обложит еще трехэтажным матом и все». «Ох, не знаю». Мне нужно время, чтобы обдумать и принять решение, соглашаться ли на столь опасную вылазку или лучше грызть кислые яблоки Антоныча. Лежащий у моих ног пес широко зевает и кладет большую голову прямиком на мою ступню. Я испуганно замираю. «Не бойся», — замечает Колька. «Он добрый». «Точно?» «Ага. Антоныч его с собой на охоту на зайцев брал. но говорит, что он бестолковый». «Как его зовут?» «Герцог», — отвечает пацан с некой долей гордости в голосе. «Я еще раз осматриваю собаку, какой-то потрепанный, линялый, с ленью в безразличном взгляде. Почему герцог, а не граф или, например, барон?» Графья и бароны вон в каждом дворе сидят. Указывает рукой в сторону. «А герцог только у Антоныча. А что?» «Ничего», — мотаю головой. «Очень подходящая кличка». Я как его увидела, сразу подумала, вылитый герцог. Да, ага, а вы его за зайцами? Не герцогское это дело, за зайцами бегать. Ну да. Серьезно кивает Колька, глядя на храпящего пса. Уже знакомые, доносящееся с начала улицы тарахтение трактора заставляет меня напрячься. Обняв плечи руками, я заранее цепляю на лицо хмурую маску. чтобы у Людмилы, если она сейчас вздумает выйти за ворота, даже мысли не появилось заподозрить меня в интересе к ее мужчине. Трактор останавливается значительно дальше от скамьи, чем вчера. Дверца распахивается, и из него выпрыгивает Анатолий с букетиком ромашек в руке. Настолько пожухлым, что я не удивлюсь, что это тот самый, который вчера не оценила Люда. «Здорово!» – Босавито приветствует его Колька. Тот, пожимая руку пацана, бросает на меня недобрый предостерегающий взгляд, словно я собиралась запрыгнуть на него с разбегу. Фыркнув, я отворачиваюсь и слышу: "Держись от, держись от меня подальше. Найди себе кого-нибудь попроще." Что? взрываюсь я. Но в этот момент некрасивое лицо Толика расплывается в улыбке. Людка, Людка, я тебе цветы привез. Бросается во двор, а у меня, наконец, получается спокойно выдохнуть. Дурачок! Не цветы нашей людке возить нужно, а чебуреки. Ну что, идем завтра за яблоками? Слушай, оборачиваюсь, чтобы убедиться, что Ромео с Джульеттой на достаточном от нас расстоянии. Ты говорил, что можешь проводить меня на ту сопку, где интернет ловит. Да, сходим завтра вечером. Колька смотрит на ту гору, а потом с сомнением на меня. «А ты дойдешь?» «Конечно!» «Ох, не дает мне покоя отсутствие звонков от Рафаэля. Неужели с его бабушкой совсем плохо? Хочу убедиться, что плоскозадая Махоркина не имеет к этому никакого отношения». «Ладно», — соглашается пацан и негромко добавляет. «Надеюсь, Антоныч меня не убьет».